Масштабы бедствия ужасали. Вдоль дорог расположились беженцы, кое-где виднелись натянутые шатры. Тысячи людей брели к окрестным деревням в поисках воды и пищи. Нам бы на ушко ещё два-три рукастых мужика, и тогда можно смело идти дальше. Только как определить, кто рукастый и умелый, а кто нет? Многие сейчас в шоке. И отойдут через день-два. Меня тронули за рукав. Я повернул голову. Рядом стоял довольно крепкий мужик лет 40. Помоги полок натянуть. Я пошёл за мужиком. К двум веткам дерева был привязан за верёвки парусиновый полог. Мы вжились за другие две верёвки, растянули полог, обмотали концы вокруг деревьев. Вот, спасибочка. Мужик постоял минуту, теперь вроде как дома. Только вместо старой избы новую пятистенку поставил, и все прахом. Да дом ладно, дело наживное. Жена и детки в огне сгинули, так что и хоронить нечего. Одни головешки. Татары-то где ныне не слыхал? Не знаю, не знаю. сам ходил в город узнать, да кроме пепла и угольев ничего. Зачем полог большой натянул, коли одёношенё не касался? Какой нашёл, такой и повесил. А что мне одному хвелик? Так вон, беженцев сколько. Пусть пользуется. Всё какое никакое укрытие. Мне понравилось его высказывание, чем на жизнь зарабатывал латошники. Чем и кормился? Кроме торговли, что ещё можешь? Да всё. Дом он своими руками сладил, печь врати не буду, барательник клал, злой он до каменной работы. На корабле плавал ли когда? Как не плавать? Найди торгового гостя, что на корабле не плавал. Мыслю я, таких нет. Пойдёшь ко мне в команду? Людей после пожара не сталося, а мне в Псков надо. Почему не пойти? С превеликим удовольствием. Всё равно ни семьи, ни дома, ни денег, ничего нет. На Москву нынешнюю смотреть одни слёзы, лучше уж в другие места податься. А сколько платить будешь? Как всем полушка в день харчи за мой счёт. Согласен я. Меня Егором кличут. — Тогда пошли, Егор, со мной. Кораблик наш далековато, версты две отсюда. — Да разве то далече? Мы пошли по дороге и вскоре добрались до Яузы. Навстречу медленно опускался по течению наш Ушкуй. Парусов на нем не было. На носу стоял Фрол и поглядывал на берег. Завидев и меня, он махнул рукой окакию и ушкуй мягко ткнулся носом в песок. С борта на берег сбросили сходни, причём сходни новые. Я удивился: мы же из Москвы, убегая, сходни бросили. Фрол похвалился. Мужики, что ты прислал, сиднем не сидели. Посетовали они, что на борт корабкались неудобно, дескать, хоть новые сходни и срубили. Молодцы, рязанцы. А то, кто ещё с тобой-то нового человека в команду привёл? Егором звать. С нами пойдёт. Покушать осталось ли чего? Так как же оставили тебе? Каша ещё не остыла. На двоих и маловато будет, так и не знали мы. Мы с Егором по-братски разделили трапезу. Все собрались на корме. А как и Ты в Пскоф дорогу-то найдёшь? Да ото как же, ходил ни единойжды. Отлично. Кто оружием владеет? Вновь прибывшие члены команды лишь руками развели. М-м, да. В случае чего рассчитывать придётся на себя и на Фрола. Мы прочли молитву, перекрестились. Ну что, Акакий, командуй. Мы убрали исходний, в шестером подняли большой парус и направились по яузе вниз по течению. Акакий стоял на своём месте у рулевого весла, мы же мрачно смотрели на сгоревший город. На стрелке Яузы и Москвы-реки повернули направо. К вечеру удалось добраться до Волоколамского, где и заночевали. Утром команда проснулась от стука в борт. Эй, на судне! Вас волочить или просто ночуете здесь? Я светил головой с борта, на берегу стоял дюжий молодец. Волочить? 2 рубля серебром и деньги вперёд. Я считал деньги и бросил парню. Парень сунул пальцы в рот и оглушительно свистнул. Скорые Из леса вышли ещё несколько человек, зацепили за нос судна канат и стали крутить лебёдку. Ушко и медленно выпал на берег, точно встав на грустно смазанный салом жолоп из дерева. Подогнали кони тежеловозов, крупных, с толстыми мохнатыми ногами. Не иначе специально отбирали для волока. Лошади медленно потянули судно. «Эй, на судне! Чего это кораблей на Волок? Уже третий день нету. Все время очередь стояла, а сейчас как отрезала!» «Да ты не что не знаешь!» — свечился с борта Фролл. «Москва, да ведь сейчас сгорела!» «Как сгорела?» «Татары напали, весь город сожгли, осталось одно пепелище. Людей погибла ужасность!» Парень от удивления аж рот разинул. "То-то ж чуя ли мы гарью тянет? Не знали мы", ты первый сказал. "А царь? Царь-то где? Да что же он мне докладывает?" Парень почесал затылок и повязал вперёд поделиться новостью с артельчиками. На следующий день мы уже качались на волнах Волги. Конечно, попасть на Волгу можно было и другими путями. Например, спустившись по Москве-реке до Оки, а потом у Нижнего на Волгу. Но это означало долгий путь, к тому же по земле, где бесчинствовали крымчаки. До Твери мы добрались спокойно и быстро, помогали течению и попутный ветер. В Твери встали у городской пристани на ночёвку. В городе было тихо, чинно торговали купцы, жители степенно прогуливались по улицам, как будто мы попали в другой мир. Я спросил у мытаря на пристани, знает ли он о пожаре в Москве. Зевнув, мытарь ответствовал. — Ну и что ж ты, пожар, хэка не видаль. В Твери тоже, бывает, дома горят, а то и целые улицы. «Москва — город богатый, отстроятся!» Я так понял, что люди еще не осознали масштабов постигшей Москву катастрофы. Переночевав у городской пристани, мы позавтракали и уже собирались отплыть, когда на ушкуй завалилась толпа пьяных с утра кромешников. Наглые, упиваясь своей властью и безнаказанностью, Опричники заявили, что им надо в Углич на службу к государю. По словам окакия, что мы плывём в другую сторону, они только посмеялись. А самый наглый ударил коромчева в зубы. Да и в ноги поклонись, не то с борта выкинем, вас и так на посудине много. Я, стиснув зубы, придержал Фроло, схватившегося за поясной нож. «Хорошо, вуглич, так вуглич!» И подмигнула к Акию. Мы подняли паруса и отвалили от пирса. Пьяная компания повуянила немного, попела песни, да и разбрелись по кораблю, уснув в самых неожиданных местах. Видно, пили и гуляли всю ночь, перетрудились на государевой службе. Лишь один опричник проявил ненужное любопытство. Открыл трюмный люк и полез проверять, что там находится. Пьяно склябившись пошутил: "Коли виной везёшь, считай, что не повезло. Всё до угляча выпьем". Когда он спустился в трюм, я захлопнул люк и задвинул запор. Да что же мне так не везёт с этими кремешниками? Или их уж очень много на многострадальной Руси. Я подошёл к Акию. Ты что, в самом деле к Угличе путь держишь? Как бы не так. Я уж с Волги на Тверцу повернул. Только эти пьяные ироды не заметили. Я подошёл к Фроло. Что делать будем с незваными гостями? Очухаются, в скоре прикажут в Углич ввести. За борты их ех. Натерпелся я уже от них, а там ничего не видели, не знаем. Я не против, только что Рязанцы Егор скажут, не продадут ли в ближайшем городе. Да не должны. Мы с Фролом подошли к лежащим опричникам, взяв за руки за ноги первого, вышвырнули его за борт. По-моему, эта пьянь даже проснуться не успела. За первым последовал второй, третий, а как и с удовольствием наблюдал Как очищается палуба, и поглядывал назад. Ни один к берегу не выплыл, все утопли. С видимым удовольствием сообщил он. Не все. Есть ещё один, Вино в винов трюме ищет. Рязанцы, доселе наблюдавшие за экзекуцией со стороны, подбежали к трюму, откинули люк и выволокли на палубу упиравшегося опричника. Эй, братия, измена! Заорал он, увидев пустынную палубу, заткнулся, глянул на нас затравленно. — Вы что с ними сделали? — Так они освежиться после пьянки захотели, не удерживать же их. — Я плавать не умею, — законючил он. — Вот и учись. Егор врезал ему в ухо здоровенным кулачищем. Карамешник свалился на палубу. Тризанцы схватили его и бросили за борт. Допричник загорал, стал молотить по воде руками, но вскоре ушел под воду, пустив на прощание пузырь. — Не все вам людей топить, как в Новгороде, — провасил Егор. — Ну вот и славно. На корабле вроде дышать легче стало, и новые члены команды не подвели ковер. показали себя с лучшей стороны. Не ошибся я, отбирая людей на корабли. Пожалуй, во избежании инцидентов лучше ночевать у берега. В городах у пристани, конечно, спокойней, но так казалось до сегодняшнего дня.